Четверг, пятница, 17-18 июля 1914 года. Тярлева. Не могу уснуть. Ика поведал небылицы, от которых стало жутко, и сон как рукой сняла. Будто во всех бедах виноват кот. Кот, уму непостижимо. Ежели доверять Ике, тогда черный кот не кот вовсе, а старухин приспешник. Он преследует единую цель, дабы Ика вернул старухе ее изумруды. А Ика эти изумруды возвращать не собирается, потому как обратного пути нет, мосты сожжены, и в контору он больше не ногой. На перекупном появляться также страшится». С Нилом в нашей оранжереи они вырыли тайник. Там лежит злосчастное ожерелье. Оно всю эту пору пребывало здесь, от того кот никуда не уходит. Покуда ожерелье здесь, он обретается поблизости и сводит с ума. Кот сбросил Нила на рельсы. Кот понуждает Ику извлечь ожерелье из тайника. Кот, кот, кот. Когда появился Ика, Кот подлинно не отходил от него ни на шаг. Прошка кричит.